глава четыре да уж когда егор николаевич а этого парня называть надо именно по отчеству если такие люди его уважают и к его слову прислушиваются по прибытии порос сказал что будет тяжело старшина а тогда еще сержант володя васильев только улыбнулся какие еще могут быть трудности для него сержанта вдв прошедшего войну и зверства духов проклятой крепости. Но сейчас, по истечении шести месяцев с того памятного дня, когда они все приняли решение, он был вынужден еще раз убедиться, что уж если Егор Николаевич что-то говорит, то это именно так и будет. Их не просто гоняли, их можно сказать гоняли насмерть. Их учили убивать из любого оружия. Совсем без оружия, голыми руками и любым предметом, подвернувшимся под руки. Их учили водить любой вид транспорта от мотоцикла, БТР и танка до новейшего вертолета. Конечно, все это на уровне того, чтобы можно было завести, поехать и стрелять, или завести, взлететь и сесть. Но, блин, кого же из них готовят? А тропа разведчика. А полоса риска, участок, который преодолевается под самым настоящим боевым огнем и стрелкового оружия. А упражнение из курса горной подготовки. А переправа вплавь через реку с быстрым течением на подручных средствах. А преодоление проволочного забора под напряжением электрического тока. А ныряние на глубину и освобождение там от оружия и снаряжения. А переправа по канату через реку или горное ущелье в полном боевом снаряжении оплавание плавание в обмундировании и с оружием и рукопашный бой с двумя тремя противниками а наблюдение за вскрытием трупов в морге а учебные классы английский язык топография история инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи способы обнаружения слежки и ухода от нее а еще В общем, замучаешься все перечислять. Похоже, из них готовят суперсолдат. Но чаще всего Вовка вспоминает, как их награждали в Кремле. Сам генеральный секретарь ЦК КПСС, присутствии министра обороны и других высоких чинов, которых он и не знал, произнес прочувствованную речь. Правда, говорил он долго и путано, так что Вовка толком ничего и не понял. Но это все не важно. А потом министр обороны вручал каждому из них звезду Героя Советского Союза, орден Ленина с грамотой от Президиума Верховного Совета СССР. Также каждому медаль за отвагу и почетный знак воина-интернационалиста. А потом зачитали приказ министра обороны о присвоении им внеочередных званий. Всем рядовым присвоили звание сержанта вольнонаемным званием младшего сержанта, ефрейтором старшего сержанта. Ему, сержанту, старшину дали. Товарища младшего лейтенанта сделали старшим лейтенантом, а товарищу лейтенанту вручили погоны капитана с одновременным зачислением их в ряды сил специального назначения КГБ СССР. И поехали они все по домам в обещанный полковникам отпуск. Он в родную Чувашую, в город детства и юности Чебоксары, который не видел уже 6 лет. Да, именно 6. Призвали его осенью 1979 года в ноябре, а в конце декабря, после прохождения курса молодого бойца, он уже был в Афгане, где в апреле 80-го и попал в плен. Тогда, 10 апреля, в ночном бою в провинции Пактия около кишлака Калай-Малай, его ранили, и он потерял сознание. Почему его не добили, он удивлялся все пять лет страшного плена. Он спрашивал Бога, почему тот не дал ему умереть тогда, почему обрек на такие мучения, почему не позволил маджахедам перерезать ему горло, когда он отказался принять ислам. Ведь это же так просто, умереть и все вместо того, чтобы каждодневно терпеть унижение и побои, надрываясь на тяжелой работе. Теперь ему казалось, что он знал ответ на этот вопрос, потому что он нужен был для того, чтобы мстить. И будь уверен, Всевышний, я буду верной рукой твоего карающего гнева. Он вышел на вокзале в Чебоксарах во всем блеске парадной формы. На плечах Васильковые погоны с золотыми буквами ГБ и широкой продольной старшинской лентой. На левой стороне груди звезда Героя Советского Союза, под ней Орден Ленина и Медаль за отвагу, справа знак воина интернационалиста и золотая нашивка за тяжелое ранение. На лице шрам от виска до подбородка, подарок от Маджахеда, решившего позабавиться над дробом. И продемонстрировать друзьям умение владеть ножом и полностью седые волосы у 24-летнего парня. Чтобы потом уже не терять времени, он решил сразу отметиться в управлении КГБ СССР по Чувашской Республике. Взял такси на вокзале. Благо, деньги есть. Выплатили сержантское жалование за все годы и назвал адрес улица Карла Маркса, 43. Таксист, глядя на него, всю дорогу пытался приставать с вопросами, на которые Володя отвечал односложно и не в И таксист в конце концов отстал. А он смотрел на знакомые с детства улицы, которые уже и не надеялся никогда больше увидеть. Слезы текли по его щекам, а он их даже не замечал. Лишь когда удивился тому, что стал видеть хуже, все как-то смазалось перед глазами, поднял руку, и, проведя ладонью по мокрым глазам, понял, что плачет. Стыдливо покосился на водителя и, неловко достав из кармана на носовой платок, вытер соленую влагу. В управлении встал на учет у капитана, удивленного, рассматривающего его документы и откровенно пялившегося на награды, но так ничего и не спросившего. Не принято в этом заведении коллег расспрашивать, где они были и за что их наградили лишь предупредившего на прощание. «Перед отъездом не забудь отметиться!» И вот он подходит к своему дому, в Хрущевской пятиэтажке, вспоминая, как радовались родители полученной квартире. Он тогда был в классе в третьем и очень гордился тем, что теперь у него будет своя комната. Старшина Васильев осмотрел старый двор, где на их лавочке сидели уже новые подросшие пацаны которые были совсем сопляками шесть лет назад, когда его всем двором провожали в армию, и направился прямо к подъезду. Сегодня суббота, и родители должны были быть дома. У подъезда на лавочке, как и положено, сидели бабушки, с которыми он вежливо поздоровался. Они ответили, внимательно рассматривая его, но, кажется, так и не узнали. Да и как узнать в этом седом, худощавом солдате, соседского парнишку Вовку Васильева. Он постоял перед дверью родительской квартиры, не решаясь нажать на звонок и прислушиваясь к наносящимся звукам работающего телевизора. Там, где он сейчас служил, существовала такая секретность, что родители до сих пор ничего о нем не знали. Для них он так и был пропавшим без вести, как им сказали в военкомате еще пять лет назад. И сейчас он подумал, что зря не позвонил заранее отцу на работу, чтобы он маму подготовил к такому сюрпризу. Ведь, говорят, случается, что и от радости сердце не выдерживает, а у нее сердце всегда было слабым. Но теперь уже отступать поздно. Наконец, решившись, он вдавил кнопку и услышал такое знакомое дребезжание. За дверью послышались шаги. Щелкнул замок, и дверь открылась. Первое мгновение в этой постаревшей женщине он не узнал маму, которой еще не исполнилось и пятидесяти лет. Но потом сердце его сжалось, и он тихо произнес. «Мама!» Женщина нахмурилась, как-то нерешительно повела головой, внимательно вгляделась в его лицо, и вдруг стала молча падать. Он быстро шагнул вперед и подхватил ее, такую легкую, почти невесомую, и стоял в отчаянии, не зная, что делать. Из комнаты выглянул отец, и Володя крикнул ему. «Папа, помоги, с мамой плохо!» Отец сделал несколько шагов. «Ты кто? Вовка?» Мелькнуло узнавание в его глазах. В этот момент мама открыла глаза и тихо спросила. «Вова?» «Мама! Папа! Да, это я! Живой!» Потом он сидел на диване, в обнимку с ревущей в голос матерью, и смотрел на бегающего туда-сюда отца, не знающего, что предпринять, и только повторявшего без конца. «Да что же это такое?» «Да как же так? Мы уже с матерью тебя в церкви отпели!» На что Володя, улыбаясь, бодрым голосом отвечал. «Так это даже хорошо! Значит, долго жить буду!» В общем, не спали с родителями почти до утра. Рассказал им многое, кроме самых жутких моментов. Ни к чему им это знать. Мать и так чуть в обморок не падала. Рассказал о том, как они подняли восстание. Вот только конец этой истории в его рассказе был другой. Не было никакого Егора Николаевича, не было телепортации и прочих чудес. А просто подошли наши войска и всех освободили. А он потом лежал в госпитале, где ему и предложили заключить контракт и поступить в войска охраны Кремля, где сейчас очень хорошо, спокойно, тепло и сытно. И совершенно никакой опасности. А сообщить о себе раньше, ну, никак не мог. А что вы хотели? Они же все такую подписку о неразглашении всего-всего дали, что попробуй только лишнее слово скажи. Спасибо, что хоть отпуск дали. Мама, конечно, переживала. Говорила, что надо было демобилизоваться и поступить учиться. Ну так она просто не знает, что ожидает нашу страну в скором времени, думал он. И это правильно, пусть и дальше не знает. Дай бог, этого не допустят их начальники. С Вовкиной, конечно, помощью». Отец смотрел на его награды, на звезду героя и качал головой. «Вот это дал, сынок. Не посрамил отца». Но когда его взгляд падал на шрам через все лицо и на седую голову сына, глаза его нехорошо прищуривались. Как будто он прямо сейчас собирался отправиться мстить за сына. Мама же просто тихо плакала, гладя сына по седым волосам и целуя тонкий, загорелый, как и все лицо, шрам. Проснулся поздно, к обеду, и сразу услышал, как мама на кухне что-то готовит. Такое забытое совершенное ощущение, откуда-то из детства, как будто ничего не было, войны, плена, издевательств и балансирование на грани смерти. В общем, весь день опять с родителями. Можно сказать, весь день в обнимку с мамой, потому что она никак вновь обретенного сыночка отпускать не хотела. Но к вечеру Вовка все же выбрался. Хотелось погулять по городу, посмотреть на изменения, встретиться с друзьями. Тем более уже созвонился с двоими, договорился встретиться на их месте поскольку никакой гражданской одежды на его сегодняшний размер дома не нашлось, одел новую афганку, американские берцы, сунул в карман военный билет и отправился смотреть гражданскую жизнь. Ну и влип по самое никуда. Нет, сначала это все шло хорошо. С друзьями посидели, девчонки некоторые подошли из старой юношеской компании. Но уже немного их осталось. Кто-то уехал учиться, кто-то женился или вышел замуж, кто-то просто переехал. Но посидели хорошо, душевно. Выпили, конечно, как полагается, столько лет не виделись. А Вовка, если честно, в душманском плену уже и не надеялся, что хоть когда-то увидит их вновь. Чаще всего тогда мечтал он о двух взаимоисключающих вещах. Ему одновременно хотелось умереть, ибо порой сил не было терпеть, и хотелось... Выжить и мстить, мстить, мстить. Ну и понятно, что кому-то из компании пришла в голову идея тряхнуть стариной и отправиться на дискотеку, что в клубе неподалеку проходило по выходным. Там сначала тоже все хорошо было. Вован танцевал с девчонками медленные танцы, трясся под быстрые, отрывался по полной. Потом оказалось, что станцевал с подружкой какого-то нового местного авторитета. Ну и вызвали его поговорить на улицу. Он вышел без проблем. Оглянулся, ища поддержку от кого-то из своих ребят. И никого не увидел. Они потом, конечно, говорили, что не заметили ничего. Думали, он просто покурить со знакомым вышел. Но Вовка их не осуждал. Что возьмешь с тех, кто смерти не видел ежедневно? Тех было семь человек. Тот, с чьей девушкой он танцевал, умело поигрывал с ножиком. Что интересно, так это то, что старшина Васильев смотрел на них и не испытал даже тени страха. Был абсолютно спокоен и сосредоточен. Оглянулся, увидел позади стенд, отодрал от него брус и быстро побежал на них. Он ничего не спрашивал, не пытался разобраться. Он просто хотел их проучить. И плевать ему было, что их семеро, что у них нож, может и не один. Все это не волновало Вовку нисколько. У него была задача, и он должен был ее выполнить. Интересно. Мельком и как-то отстраненно подумал он. Это так на меня афган повлиял? Врезал брусом по руке с ножом, тот бабочкой взлетел вверх и упал на асфальт. Руку, кажется, сломал. Минус один. Сразу с разворота, не останавливая руки и продолжая движение, подсёк брусом другого под ноги. Тот с размаху грохнулся на спину и ударился головой. Минус два. Надо отдать им должное, они не разбежались, и остальные пятеро набросились на обидчика. Один получил брусом по лицу, нос Вовка ему точно сломал. Но остальные его все же повалили. Вы думаете, старшина испугался? Как бы не так. Он по-прежнему был абсолютно спокоен и сосредоточен цепился одному в горло и начал методично его душить. Остальные били его ногами и руками. Но странное дело, Вовка различал удары, мысленно констатировал, куда попали на этот раз, но боли не чувствовал. Вообще не чувствовал, нисколько. А потому он бы точно задушил того пацанчика. Насмерть. Если бы вовремя не вмешалась родная милиция, и не отодрала его руки от горла уже хрипящего парня. Что было, скажем, прямо непросто. Они-то и дубинками его клошматили, и ногами били, а он как будто и не чувствовал. И им было, что он на самом деле не чувствовал. Разглядев, наконец, форму, Вовка отпустил свою жертву, спокойно встал и, не торопясь, стал отряхиваться. Он видел свои содранные руки, Чувствовал, как у него по лицу течет кровь из разбитой брови, носа и губы, но по-прежнему не ощущал боли. А тут и луноход подъехал. Всех погрузили и отвезли в отделение, где Вовка переночевал в отдельной камере. После афганских и пакистанских зинданов эти камеры были просто курортом. Поэтому старшина госбезопасности Васильев сразу же уснул. А утром часов в десять его вызвали на допрос. Парень в штатском, представившийся дознавателем лейтенантом Степитовым, долго молча рассматривал Вовкин военный билет. Потом все же спросил. «Слушай, ты правда герой Советского Союза? Кавалер Ордена Ленина?» «Правда?» Вовка пожал плечами. Лейтенант вздохнул и придвинул к себе протокол допроса. Ну, рассказал Вовка, что случилось, ничего не утаивая и не скрывая. Стопитов, продолжая вздыхать, старательно записывал его показания. Наконец закончил и поднял голову. Честно тебе скажу, старшина, один из этих уродов, сынок нашего городского комсомольского босса. Я бы тебя сразу отпустил, но боюсь, папаша не простит. Слушай, лейтенант ответил Вовка. «Ты не буксуй, все будет нормально. Просто позвони по этому номеру». И он назвал ему московский номер Соколова. Стопятов номер записал и пообещал позвонить, выразив, однако, сомнение, что это поможет. После чего дал Васильеву подписать показания, которые он, внимательно прочитав, подписал, и отправился назад в камеру в сопровождении милицейского сержанта. В камере Вовка с удивлением смотрел на свои руки. Чистые, гладкие, без царапин даже. И думал о том, как же он мог вчера видеть их все ободранные и порезанные. Встал, подошел к маленькому зеркальцу над раковиной, вгляделся в свое лицо. Лицо как лицо. Никаких вам разбитых носов и губ. Вовка сел и крепко задумался, но так и не пришел никакому выводу. А лейтенант молодец. По номеру все же позвонил. Прокопьев Илья Павлович, первый секретарь Чувашского республиканского обкома КПСС, уже заканчивал утреннюю накачку подчиненных, когда раздался звонок по московскому телефону. Он взял трубку и произнес «Прокопьев у телефона!» Вот чего он не ожидал услышать в ответ Так это голос председателя ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Дело в том, что Егор, узнав о случившемся с его подшефным бойцом в Чебоксарах и выяснив у звонившего лейтенанта все подробности и нюансы дела, решил сразу задействовать тяжелую артиллерию, поскольку предполагал, что главный комсомолец города республиканского значения просто так свою жертву не отдаст и сломанную руку сыночка любимого не простит поэтому он позвонил путину тот сразу уяснил ситуацию и позвонил горбачеву вежливо попросив его решить вопрос с местными властями на своем бронебойном уровне так чтобы было уже без всяких проволочек здравствуй илья павлович узнал здравствуйте михаил сергеевич Как же можно не узнать первого человека партии государства? Очень хорошо. Тогда слушай. Там ваша милиция задержала не того, кого надо. Это полное безобразие. Ты лично сам прямо сейчас отправляйся туда и проконтролируй, чтобы при тебе лично его выпустили и уничтожили дело, если его вдруг уже завели. Человек этот не преступник, а потерпевший. Понял? Как все сделаешь, мне сразу отзвонишься. А не сделаешь, сам сядешь. Понял? Это тебе не при старом режиме. Записывай его данные. Михаил Сергеевич, все сделаю лично, даже не беспокойтесь. Парень же герой, а тут с ними так. Ну, они у меня получат сейчас. Главный человек в Чувашской АССР положил трубку и вызвал секретаря. «Быстро ко мне, министра внутренних дел, чтобы моментально был у меня!» Через полчаса в кабинет первого секретаря буквально влетел запыхавшийся генерал-майор милиции и министр внутренних дел Чувашской АССР Салмин Евгений Кузьмич. «Приветствую, Илья Павлович! Что случилось? Что за пожар?» Поедешь сейчас со мной, в машине все расскажу. В ОВД по Калининскому району города Чебоксары царила неторопливая деловая атмосфера, характерная для позднего СССР. Можно сказать, последние годы спокойной службы, когда еще никто и не ведал об организованной преступности, а милиционеры даже оружие не носили. Сторожилы отделения надолго запомнили этот день, когда ворвавшиеся в отдел первый секретарь обкома КПСС на пару с министром внутренних дел республики построили по стойке смирно все руководство и устроили им такой разнос, что те только икали и таращили глаза на свекольных лицах. В результате этого цунами старшина ГБ Васильев был с извинениями отпущен и на машине первого секретаря доставлен домой к родителям, где ему и родителям еще раз были принесены извинения от имени руководства республики и твердые обещания наказать виновных в этом безобразии. А подъехавшему как раз в это время главному комсомольцу Чувашии для того, чтобы лично проконтролировать наказание обидчика любимого сына, было предложено в течение часа написать заявление об увольнении, если не хочет, конечно, попасть на партийный суд и позорную отставку. А лейтенант Степетов, глядя на все это, мысленно благодарил Бога, в которого не верил, за то, что послушал этого старшину и позвонил по телефону, поскольку хорошо помнил, как Васильев, уходя, подмигнул ему. Как и в прошлый раз, передача Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей, а также Автономной республики Крым из Украинской ССР в РСФСР прошла спокойно и под победные реляции телевизионных дикторов о единстве народов СССР, нерушимой дружбе и так далее Теперь при будущем разделе страны По существующим границам Украина останется без выходов к морю. Следовательно, с трех сторон окруженная Россией будет гораздо сговорчивее. Лично я считаю это самым главным итогом 1985 года. Огромной победы России, которая уже сейчас изменила многие будущие политические расклады. Я не враг Украины, но именно потому, что у кого-то на ее западе не возникло в будущем искушения поссорить наши народы, я это и делаю. Хотя их этим, конечно, не остановишь, но зато возможностей у них будет несравнимо меньше. Как говорится, выбор есть всегда, но альтернатива далеко не всегда приемлема. На Беларусь были другие планы. Необходимо было сделать все, чтобы так и не состоявшееся в прошлой истории совместное государство с единой валютой и вооруженными силами, было реализовано максимально быстро на основании всенародного голосования и нужной обработки лидеров. Но это все потом. До этого еще дожить надо. Прибалтику трогать не стали, ни к чему лишние проблемы в будущем. Мы сделаем наоборот. Когда они заявят о своем выходе, с уважением с этим их выбором согласимся, согласно Конституции СССР. Но поставим два условия мирного выхода – гарантии неприсоединения никаким военным блокам и гарантии одинаковых прав для всех проживающих на их территории людей. Согласятся, никуда не денутся. Иначе одним ОМОНом, как в прошлый раз, не отделаются. Теперь у нас есть спецназ, натаскиваемый именно на такие ситуации, приучаемый к боям в городских условиях и партизанской борьбе так и скажем или подчетное отделение от ссср со всеми гарантиями либо введение войск спецназначения а тогда уже точно упразднение государственности без всяких вопросов но это конечно совсем нежелательно во избежание всяких временных исторических перегрузок или что у них там еще да и просто хотелось бы обойтись без человеческих жертв Путин, как и в тот раз, вновь назначенный председателем КГБ СССР в декабре 1985 года и введенный в состав Политбюро ЦК КПСС в январе 1986, развернул широкую деятельность. В феврале, после полугодовой спецподготовки, в столицу прибыли наши 15 героев, готовые ко всему, как морально, так и физически не боящиеся ни боли, ни смерти, и составили личную охрану Владимира Владимировича. Николай Шевченко стал его личным водителем, а остальные, переодетые в штатское, следовали за ним повсюду. Сам же комитет чистил свои ряды от предателей, имена которых были известны Путину на зубок. Тем же самым было занято и ГРУ, куда были переданы все необходимые сведения. В то же время войска специального назначения КГБ СССР пополнялись новыми бойцами. Предпочтение отдавалось самым лучшим, желательно имеющим боевой опыт. На сегодняшний день подготовку проходили уже более 5000 человек. Перед вручением им Васильковых беретов, являющихся знаком отличия войск спецназначения КГБ, каждый из них проходил собеседование со мной. Ну, это они считали, что собеседование, когда входили в мой кабинет и выходили из него. На самом деле это была ментальная накачка на верность, на нечувствительность к боли, на ликвидацию страха смерти, на невозможность предательства. Из ребят делали настоящих волкодавов, которые в будущем должны будут пресечь любые попытки восстаний на территории России и на корню удавить зарождающуюся организованную преступность. Планировалось, что к моменту организованного раздела СССР, а не развала, как в прошлый раз, количество этого рода войск достигнет 100 тысяч человек, а после учреждения Российской Федерации они официально выйдут из состава КГБ и составят основу Росгвардии, которая сменит внутренние войска. Я теперь перешел на заочную форму обучения в МГУ а официально числился штатным психологом спецназа КГБ. И мне, кстати, было присвоено звание лейтенанта КГБ, что, конечно, не по правилам, но таково было решение председателя, который сказал мне так. Э, «Егор Николаевич, формальности мы уладим, а высшее образование у вас уже есть. Пусть оно получено и не в этой истории, но мы же бюрократы». Конечно, в каждой роте спецназа был свой штатный психолог. Но они занимались своими делами, и я в их дела не лез, поскольку должность психолога у меня была чисто формальной. На самом деле, как вы уже поняли, у меня была несколько другая работа, хотя в некоторой степени и связанная с психикой человека. Но не главным же магом спецназа меня было назначать в самом деле. Разница с той историей, которую помнил я, уже начала прослеживаться, хотя еще не так заметно. Например, Эдуард Шафарнадзе не был назначен министром иностранных дел СССР. На это место был принят молодой Сергей Викторович Лавров, переведенный из Нью-Йорка с должности первого секретаря постоянного представительства СССР при ООН. 36-летний министр иностранных дел. Это был фурор. Невиданное дело уж долгие десятилетия впрочем, как и 33-летний председатель КГБ. Люди видели, что правительство обновляется, и людям это нравилось. Кстати, Сергей Викторович стал третьим посвященным, если считать меня и Путина, которому по моей просьбе Ольга вернула память до 2020 года. Так что министр иностранных дел у нас был на самом деле очень опытный. Что там еще у нас изменилось в сравнении с прошлой историей? Ну, понятно, что в этот раз не допустили вывоза британской разведкой из СССР предателя Гордеевского. На этот момент он уже был осужден и расстрелян. Как и некоторые другие его коллеги, предатели Родины. Кроме этого, опять же, в отличие от прошлого раза, Горбачев не стал объявлять односторонний мораторий на ядерные испытания. Помню установку Путина, что никаких односторонних уступок быть не должно только взаимовыгодные. Наши западные партнеры любую одностороннюю уступку воспринимают как свою победу и знак нашей слабости. Также была предупреждена радиационная авария на атомной подлодке Тихоокеанского флота, которая должна была случиться в августе 1985-го, но не случилось. Поскольку в этот раз спецслужбы внимательно наблюдали за тем, чтобы соблюдались все требования ядерной безопасности и технологии при перезарядке активных зон реакторов. К сожалению, большинство аварий случается именно из-за банальной халатности. Но все это были, хотя и очень важные, но по большому счету мелочи. Если, конечно, смотреть в глобальном масштабе. Перед нами сейчас стояла главная задача. Поскольку цены на нефть упали до своего рекордного минимума, И СССР потихоньку превращался в банкрота.